К цветастому пояску, обхватывающему сарафан девушки, крепился небольшой кармашек из ткани. Гаман называется, пояснил канцелярист. Я проверил его содержимое и нашел несколько медных монет и клочок бумаги. С записка, обрадовался Елисеев. Читай, попросил я, а то мне все эти ваши яти, еры, как арабская грамота. Жду завтра к вечеру у меня. Весь истомился. Твой К. Ясно, Шуры, м у р а Лемуры. Что за таинственный К, который пишет амурные записки нашей горничной? е л и с е е в помотал головой. Кто будет горничным записки писать? Да насчет грамотности сумлеваюсь. Сомневаешься? Вот сейчас и проверим. Я вышел к подпиравшему вход в дровяник Гавриле. Скажи, к а л ю б е з н ы й покойная горничная читать писать умела? п о л н ы й тесудыш. На что д в о р о во девки сия наука? Была в стводы да и только. Понял, спасибо. Я повернулся, собираясь вернуться к досмотру, но тут в голову пришла еще одна мысль: девушка, судя по одежде, куда-то ходила. Накид, к а на н е й определенно не для домашней носки, а для выхода в люди. Еще вопрос, Гаврила. Слушаю, сударь. Покойница то ли куда-то ходила, то ли откуда-то пришла. Может, знаешь? Как не знать? Конечно, знаю. Бар ы н и ее, с а м о ш н е г о утра в аптеку посылать изволила. Зачем? Гаврила, должно быть, удивился моей тупости. Да к за лекарствами? Доктор нашей матушки всякие отвары, да мази прописал для здоровья телесного. Вот она и снарядила вареньку, царствие ей небесное. Вернувшись, я передал все услышанное Ивану. Так я и думал. Про с и м у л о несравненная н Анастасия Гавриловна наставляла рога своему супругу, а горничная в том ей помогала. Записочки носила, о встречах договаривалась. Думаешь, записка для княгини? Для кого же еще? Мне многое про нее рассказывали. т е б е виднее. Не стал спорить я. Только записочку положи обратно, чтобы полицейским было потом чем заниматься. Давай мы ее спрячем и никому показывать не будем, предложил Иван. Я усмехнулся, никак пожалел. Кого интересно? Трубецкого или его супругу, Анастасию Гавриловну? Елисеев потупился и стал ковырять носком башмака землю. Мне стало ясно без слов. Нечего ее жалеть, Иван. Не заслужила она такого обхождения. Знала она, что идет. А если умная, так сама отопрется. Злой ты? Я не злой, я практичный. С твоего разрешения пойду с Гаврилой еще по беседую. А ты тут побудь. Полицейских встретишь. Выйдя к Гавриле, я сходу попер на Таран. Взял его под локоток и отвел в сторонку, чтобы нас не подслушали любопытные товарищи, которые нам вовсе не товарищи, а страждущие до последних новостей нет-нет да появлялись. То девка какая-то неторопливо пройдет в подозрительной близости, то знакомый уже мальчуган казачок затеет рядышком игру. Я таинственно понизил голос. Вот что я хочу узнать от тебе, приятель мой ситный. Скажи, есть ли среди твоих тот, кто глаз на Варю мог положить? И кому барские заигрывания с ней не п о н р а в и л и с ь Дворецкий нахмурился. Понимаю, к чему клонишь, сударь. Камердинер барина Антон давно к в а р ю ш к е дышал неровно. Антон, говоришь. Пойдем-ка посмотрим на твоего камердинера. Заодно потолкуем немного. Раздался приглушенный женский крик. Послышалось что-то падение. Я мгновенно определил источник шума. Что-то происходило в дровянике. Мы кинулись к нему и наткнулись на совершенно потерянного Ивана, который о г о р о ш и л нас с т р а н н о й просьбой воды. Что? Какой воды? б а р ы н ь я внутрь з а ш л а на варю посмотреть, увидела т р у п дурно себя почувствовала, даже упала. Воды принести просила. Что-то мне эта сцена к при всей ее реалистичности напоминала, но я пока не мог вспомнить, что именно. В тот самый миг. Тогда в голове прокручивались возможные варианты, и з дровяника, покачиваясь, вышла виновница последнего переполоха. Княгиня выглядела бледной, едва не падала. Вам худо? Взволнованно крикнул дворецкий. Со мной все хорошо. Благодарю вас, сударь. Обратилась она к Ивану. Я справилась. Воды мне не надо. Сказав это, она попыталась пройти вперед, но пошатнулась. Ох т ы ж мне! воскликнул Гаврила и подхватил б а р ы н ю Пойдем, т е а Настасия Гавриловна, я вас до почивальни доведу, до девок к л и к н у Потом доктора позову, пусть для успокоения чего-нибудь даст. От нашей помощи он отказался. Не надо, сам справлюсь. Прежде чем уйти в сопровождении дворецкого, княгиня повернулась к нам и заплетающимся языком попросила: Найдите душегуба, господа сыщики. Найдем, а Настасия Гавриловна. Все непременно найдем, заверил Иван. Княгиня кивнула. И на какую-то долю секунды в глазах ее появилось странное выражение, облегченное и немного насмешливое, хотя никаких поводов для веселья я не видел. Ну-ка, зайдем. Я практически затолкнул Ивана в дровяник и снова склонился над убитой. Сул руку в этот, как там его гаман, и обнаружил, что ничего, кроме медной мелочи в нем нет. Вань, признавайся, записку на место вернул? Я сделал все, как ты просил. Понятно. Я нервно усмехнулся. Провела тебя Настасия Гавриловна, а ты ее еще пожалел. Загадками говоришь? Да какие загадки? Записки нет. То есть как нет? Захлопал глазами Иван. Да вот так. Нет и все. Скажи спасибо а н а с т а с и я Гавриловне. Разыграла комедию, будто в обморок грохнулась. Ты за водой метнулся, она не постеснялась карманы у трупа обшарить. Компромат убрала. Вот и верей после такого. Ну и стерва же она, мрачно произнес Елисеев. А ты как догадался? В книжке о д н й читал про сыщика Шерлока Холмса. История была, ну точь в точь как наша. Таким же Макаром одна барышня полицейского провела в обморок при нем хлопнулась. Пока тот суетился, взяла, что ей было нужно, и валя. у Такие дела, братец, женщины. Подавленно произнес Иван, а я мысленно с ним согласился.